в психологии Альберт Бандура гигант. Однако, если вы не знакомы близко с этой областью знаний, то не знаете его имени. В 2002 году Review of General Psychology назвал Бандуру четвёртым по величине великим психологом в истории. Он уступил место только таким столпам психологии, как Б. Ф. Скиннер, Жан Пиаже и Зигмунд Фрейд. Бандура получил столь высокое признание за теорию самоуверенности уверенности человека в своей способности достигнуть цели, которую он себе поставил. Бандура родился в 1925 году в маленьком городке на открытой всем ветрам равнине Альберты в Канаде. В семье он был младшим из шестерых детей. Начальное образование получил в маленькой школе, где работали только два учителя. Обучение было весьма скромным, поэтому, как говорил сам Бандура, ученики должны были сами беспокоиться о своём образовании. Самостоятельный и самонадеянный юный Бандура понял, что содержание учебников быстро устаревает, но независимость суждений помогает человеку в течение всей жизни. умение взять образование в свои руки и пойти дальше основ, которым обучали в сельской местности Канады, без сомнения помогло ему в дальнейшем понять значение самоуправления и личностной субъектности. Бандура поступил в университет Британской Колумбии на биологический факультет. Ночами он работал, а утром шёл на занятия вместе с другими студентами. Однажды он и его однокурсники приехали в университет до начала семестра и должны были как-то скоротать время. Утром я болтался в библиотеке, вспоминает учёный. Кто-то забыл поставить на место каталог курсов, и я пролистывал его, чтобы найти себе занятия на дневные часы. Я обнаружил курс по психологии, который прекрасно закрывал мне временное окно. Мне стало интересно, и я нашёл свой путь. Получив диплом всего за 3 года, Бандура перешёл в аспирантуру университета Айовы. защитил диссертацию и получил место в Стэнфордском университете в 1953 году. С тех пор и по сей день он работает там. В 1977 году вышла статья, которая привлекла внимание всего мира. Уверенность в себе: шаг к объединённой теории изменения поведения. После этого психология как наука изменилась. Уверенность в себе стала самой изучаемой темой. Что такое уверенность в себе? Бандура определил ее как убежденность в своей возможности разработать стратегии и выполнить задания, необходимые для достижения той или иной цели. Проще говоря, это вера человека в свои способности. Например, в способность выполнить определенные задания. Сдать экзамен, открыть своё дело, произнести речь, выиграть марафон. Твёрдая уверенность в себе это хорошо. Если у вас нет настоящей веры в возможность получить нужный результат, то нет и стимула пробовать что-то новое или продолжать начатое, несмотря на трудности. Последние несколько десятилетий учёные изучали значение самоуверенности для успеха в учёбе и профессиональной деятельности. Было проведено множество статистических и долгосрочных исследований, результаты которых подтвердили положительное влияние уверенности в себе на уровень зарплаты, удовлетворенность работой и успехи в карьере. Самоуверенность изучали в различных областях, в том числе во взаимосвязи с фобиями, депрессией, социальными навыками, стремлением самоутвердиться, курением, лечением боли, здоровьем и спортивными достижениями. Почему это так важно? Теоретически мы все можем ставить себе цели, которых хотим достичь, или выделять привычки, которые хотим изменить. Однако многие признают, что превратить планы в действия непросто. Бандура и другие учёные обнаружили, что уверенность в себе играет огромную роль в том, как мы достигаем целей. Это особенно верно в отношении поздних цветов. По причине одержимости общества ранними достижениями им часто отказано в двух самых главных источниках твёрдой уверенности в своих силах. В опыте непосредственной деятельности и социальном моделировании. Опыт непосредственной деятельности приобретается при выполнении заданий или достижении целей. Его получает отличник, победитель соревнований или соискатель, который успешно прошёл собеседование на работу. Всё это повышает уверенность в себе, но многие поздние цветы почти лишены такого опыта. Так как мы не соответствуем шаблону, который придумало общество, то часто не проходим обычных этапов становления. Мы не получаем пятёрок или заманчивых предложений и не удовлетворяем ожиданий. Поэтому у нас, в отличие от ранних цветов, нет опыта получения результата, к которому рукоплещут окружающие и который повышает уверенность в себе. Социальное моделирование другой источник самоуверенности, который представляет собой наглядный пример. Мы видим успех тех, кто похож на нас, и верим, что тоже можем многого достичь. К сожалению, истории успеха поздних цветов привлекают мало внимания в нашем мире, где любят вундеркиндов и молодых честолюбцев. Поздние цветы обычно исключаются из общепринятой социальной схемы. Для большинства из нас отсутствие таких ролевых моделей не способствует развитию уверенности в себе. Вот в чем существенное различие. Сомнения в собственных силах и уверенность в себе — разные вещи. Люди, уверенные в себе, считают возникающие проблемы с заданиями, которые нужно выполнить. Как и у Мэрил Стрип, у них есть определенные сомнения, но они все равно продолжают начатое. У них появляется активный интерес к делу, которым они заняты, и он растет. Такие люди быстрее восстанавливаются после неудач. Другие, не столь уверенные в себе, избегают сложных заданий, потому что считают себя неспособными их выполнить. Они сосредотачиваются на своих неудачах и отрицательных результатах. И в итоге утрачивают уверенность в своих силах. Пойдём с другой стороны. Сомнение в себе это нормально. Плохо, когда нет уверенности, мало сказать, что это вредно. Отсутствие данного качества влияет почти на все аспекты жизни: на то, как мы учимся, работаем, любим и вообще живём. Позньем цветам сильное или по крайней мере хоть какое-то чувство уверенности в себе даёт стимул для преодоления социальных норм, позволяет идти собственным путём к успеху и признавать достижения других. Если это так, то нам нужно искать и развивать уверенность в себе, чтобы процветать. Да, даже очень уверенные в себе люди испытывают сомнения, и иногда немалые, но тем не менее они поддерживают личностную субъектность, испытывая неуверенность, сохраняют убеждение, что смогут сделать всё, что нужно. Это убеждение и есть основание для превращения неуверенности в мотивацию и информацию. К счастью, у нас есть способ приобретения уверенности в себе, и мы его уже применяем. Разговаривая